Теперь воды в Ниле гораздо меньше А прямо по воде Вдоль его берега Идет дорога Она проложена поверху Земляной насыпи Дамбы На дамбе полным-полно людей Они что-то копают Носят корзины с землей Укрепляют дамбу Чтобы ее не размыла вода На берегу Тоже кипит работа Вся земля там Разделена невысокими стенками на прямоугольники В них блестит вода Люди лепят из глины новые стенки Дядя Кузя, что же происходит на берегу Нила? Древнеегипетские земледельцы готовят землю к севу Им нужно, чтобы она хорошенько напиталась водой и плодородным илом Которого так много в Нильской воде Поэтому воду на полях надо задержать Для этого делают дамбы и стенки? Правильно! А для того, чтобы вода из Нила дошла до самых дальних участков К ним прокапывают каналы Иначе придется таскать туда воду ведрами Для всех этих работ требуется слаженный труд многих людей Иначе ничего не получится Дамбу в одиночку не насыплешь И канал не пророешь Жители Древнего Египта Поняли это в незапамятные времена Так у них и повелось Все трудятся вместе И урожай тоже делят на всех И, конечно, потребовались люди Которые должны следить Чтобы все работы делались вовремя И урожай был поделен правильно Это были песцы? Песцы? И другие назначенные для этого люди – чиновники. Работы у них хватало. Все предусмотреть, ни о ком не забыть. Едой и всем необходимым нужно было обеспечить воинов и художников, каменотесов и земледельцев, песцов и самого фараона. Надо всех во что-то одевать – ткани, булки. Рыбу раздавать Всех поить, кормить А как иначе? Ох, какая сложная задача! А древнеегипетские чиновники Прекрасно с ней справлялись И делали это на протяжении Нескольких тысяч лет Потому сколько воды прибавилось в Ниле Во время разлива Чиновники могли рассчитать будущий урожай И если он будет обильным, принималось решение Оставить зерно про запас на случай трудных времен Они, наверное, были очень умными Но, по-моему, главную работу делали все-таки не они А те, кто сеял зерно и собирал урожай Без их труда нечего было бы считать и есть Молодец, чевостик! Очень правильно все понимаешь. Действительно, сказочное богатство и сила древнего Египта держались на труде обыкновенных землепашцев. Дядя Кузя, нам обязательно нужно их увидеть. Согласен. Для этого время скок перенесет нас на три месяца вперед, в древнеегипетский сезон пахоты и посевов.